Глава 9. Наивно было бы предположить, что после реабилитации в глазах профессора Юргенса моя жизнь магическим образом изменится. Нет. чудо не произошло. Я все так же с трудом справлялась с учебными заданиями, требующими теоретических знаний о магоэлементах. Сокурсники, которых я твердо решила игнорировать, при каждом удобном случае отпускали язвительные шуточки на тему взрывоопасной роз. Работа на кухне выматывала, и драгоценные часы на подготовку приходилось урывать у сна. Университетский курс, даже прилежный Авелин, имевший за плечами год подготовительных занятий и личного репетитора в Тренси, давался нелегко. В отличие от меня, теорию она вызубрила прекрасно. Однако прикладных навыков управления потоками у нее было меньше. Я пыталась помогать ей с практикой, но не знала, давали ли наши тренировки хоть какой-то результат. Тяжело было не только с учебой. Отгородиться от навязчивого внимания эффектного мужа никак не получалось. Он постоянно был где-то рядом: среди студентов, гулявших по аллеям кампуса, на стадионе, во время уроков общей физподготовки, в столовой. И сердце всякий раз нервно сжималось при виде рыжей шевелюры, мелькавшей то тут, то там в толпе. А когда его поблизости не было, почему-то становилось еще тревожнее, как будто не хватало чего-то важного, ставшего привычной частью жизни. Пару раз в неделю я, поддавшись на уговоры Кристера, поднималась в нашу комнату семейного общежития. Выслушивала дежурное наставление коменданши о том, что нельзя стучать кроватью, рассеянно пожимала плечами в ответ на расспросы, когда же наконец Эйра Рос планирует съехать от городских родственников? И перебраться в положенное по уставу общежитие, поднималась на второй этаж, где обычно ждал муж, а потом сидела, пока напряжение не становилось совершенно невыносимым, и привычно отказавшись от предложений проводить меня до дома, тихо покидала общежитие. Это были самые странные и самые неловкие часы за неделю. Наверное, надо было разговаривать, но разговаривать было не о чем. А если честно, то не хотелось. Не хотелось пускать случайного мужа в свою жизнь, не хотелось расспрашивать о его учёбе, безнаупоселичной жизни, для которой фиктивный брак вряд ли был помехой. Не хотелось позволять Кристору думать, что он мне интересен, тем самым провоцируя ответное любопытство. И потому приходилось прикусывать язык и не вертеть головой по сторонам, присматриваясь к корешкам учебников, записям в тетрадях, волоскам на подушке. По лицу Кристора я видела, что он был бы не против более приятного и непринужденного времяпрепровождения, но инициативу муж не проявлял, ограничиваясь чаем и изредка пирожными из местной кондитерской. А потом и вовсе великодушно уступил стол, чтобы я могла не тратить время зря и заниматься учебой. Это оказалось идеальным решением. Я с радостью скрипела пером по бумаге, готовя очередной доклад, а Кристор валялся на кровати с записной книжкой, изредка наклоняясь ко мне застоявшей на краю стола чашкой. Со стороны идеальная семья, но но от присутствия рядом обманчиво спокойного мужчины тревога лишь нарастала, подтачивая меня изнутри. Слишком много странностей и много деталей. Постоянное незримое присутствие Кристеры рядом, новенькие учебники пятого курса, которые, казалось, никто не открывал, дружба с Шелтоном Лергином, пустые цитради и записные книжки, кроме одной той самой, которую я видела в портал-поезде. Я заметила ее, случайно оставленную на столе, и когда Криста отошел в уборную, не смогла удержаться, чтобы не взглянуть еще раз. Вычеркнутая Лейла снова появилась на страницах. Имя было написано четко и несколько раз обведено толстой чернильной линией. Вокруг были надписи настолько кривые, что разобрать их не было никакой возможности. Я потянулась, чтобы рассмотреть страницу поближе, но прежде чем пальцы коснулись бумаги, Кристор вернулся и показательно громко захлопнул записную книжку прямо передо мной. Комментировать произошедшее муж не стал, молча забрав свою вещь и демонстративно убрав в потертую сумку. И у меня не хватило решимости задать вопрос. Неловкое молчание, порожденное жуткими подозрениями и догадками, все затягивалось, затягивалось, затягивалось. Словно петля, обвившаяся вокруг шеи, туже, туже, туже. Плюс 3 балла Рос? Звонкий голос Бьянки раздался прямо над ухом. Я поморщилась, но в душе едва могла скрыть злорадное удовлетворение. У самой Абнер стояла выведенная карандашом единица со знаком вопроса. За что? В поле зрения возникла мужская рука. Манжет рубашки с золотыми запонками и рукав кожаного пиджака. Палец скользнул вверх по столбцу с оценками, выискивая нужную отметку. Зачет по классификации проводников. Подошедший сзади Эйркорд постучал аккуратным ногтем по верхней строчке. Профессор Виллер утром закончила проверку работ. Быть такого не может, простонала Бьянка, в отчаянии переводя взгляд со своего балла на мой. Профессор, тут точно какая-то ошибка. Рос же южанка. У них в домах, наверное, все еще на печах руками готовят. Откуда ей знать про проводники? Наверное, списала у кого-нибудь или украла чужую работу. Может, Эйра Виллер ошиблась и перепутала баллы? Вы сомневаетесь в компетенции профессора Виллер? Студентка Абнер вежливо поинтересовался декан Но в обманчиво спокойном голосе почувствовалась сталь. Э-э Бьянка сникла, поняв, что позволила себе лишнего. Простите, профессор Корт. Конечно же, я совершенно уверена в справедливости оценки. Эйра Виллер одна из лучших специалистов в своей области, выдающаяся женщина своего времени, блестящий ученый. Тем не менее, все мы иногда ошибаемся. Профессор задумчиво обвел пальцем знак вопроса рядом с баллом Бьянки. Знаете, студентка Абнер, я, пожалуй, возьму на себя смелость перепроверить вашу работу. Вдруг Эйра Виллер и вправду недооценила ваши знания о проводниках. Работу студентки Рос я тоже пересмотрю. С вашего позволения, Эйра Рос». Я кивнула. Конечно, профессор. Уж я-то в своей работе была уверена. Не зря мы сидели последние три дня. Каждую свободную минуту проводили в библиотеке. Чего нельзя было сказать про Бьянку, вид витунь нее был, расстроенный и жалкий. Прекрасно, Эйркорд хлопнул в ладоши. «Обновленные баллы будут вывешены завтра. Желаю успехов, эйры. Бьянка проводила профессора несчастным взглядом, а когда повернулась ко мне, в глазах уже плескалась ненависть я это так не оставлю, Росс", зло прошипела она. "Думаешь, я не вижу, что ты делаешь? Хлопаешь глазками, строишь из себя восторженную дурочку, лишь бы привлечь внимание декана. Хочешь набиться в ассистентке? Так вот, разочарую. Столь заслуженный и перспективный ученый, как Эйр Дон Корт, к сорока годам запатентовавший несколько серьезных техномагических разработок, включая уникальный стабилизатор магического поля" И головы в твою сторону не повернет!» До да тебя даже Юргенс не возьмет пробирки мыть, сколько ни просись. Побоится, что ты ему лабораторию подорвешь!» Смотри сама, не взорвись от злости, огрызнулась я в ответ. После намеренной порчи кристалла я твердо решила не спускать оскорблений. Расмлчание и сдержанность не дали результатов. Если вся группа с подачи Бянкена настроена против меня, нечего терпеть и мириться. Главное успеваемость и мнения профессоров. А остальное я уж как-нибудь переживу. Не обольщайся, Росс. Я выведу тебя на чистую воду, докажу профессорам, что ты жалкая обманщица. Лучше потрать это время на чтение учебников, Абнер. Больше пользы будет. Фыркнув, Бьянка гордо задрала подбородок и удалилась прочь. За ней потянулись, бросив мне напоследок несколько дежурных оскорблений, остальные девчонки и пятеро эйров тщетно добивавшихся их внимания. Я же, подхватив сумку, поспешила в библиотеку. На следующей неделе обещали практикум по материалам, а из-за работы времени на подготовку было в обрез. Да еще и Кристёр уже несколько дней жаловался на подозрительную комендантшу и настаивал, чтобы я зашла. Но угрозы бьянки не давали покоя. Я чувствовала извицельных подколок во время лекции и практикумов, ей было мало, особенно после того, Как я имела наглость обойти ее в списках успеваемости. Она что-то задумала, и я не была уверена, что хотела знать, что именно. Мы столкнулись около любимого развлечения всех студентов автоматона неудачи, делавшего правильный кофе дай бездна морская, в одном случае из десяти. Я как раз собиралась испытать удачу, загадав привычное Пусть Кристерхарс оставит меня в покое до самого развода. Последний визит в семейное общежитие кончился приходом Лергина младшего, обрушившего на меня град издевательских намеков и шуточек, после чего я нет-нет, да и замечала Шелтона, ошивавшегося неподалеку от учебного корпуса общей магии. Как будто мало мне было мужа. В конце концов, в прошлый же раз магия автоматона сработала. Под восторженный вздох проходивших мимо зевак, я получила выжделенный стаканчик настоящего кофе с зернами, водой и сахаром, а потом целых три дня по вечерам не чувствовала за собой пугающей слежки, даже Кристера не видела. Может, и в этот раз повезет? Но опустить монетки не успела. Щель заслонила бледная ладонь. "Что тебе, Абнер?» — устало спросила я, узнав сокурсницу по шагам приторному цветочному запаху духов и покрытым розовым лаком острым ноготкам. Бесплатное предсказание роз. Бьянка выхватила монетки. Он никогда не разведется!» Кто он? Я недоуменно нахмурилась, повернувшись к Абнер. Эйра выглядела подозрительно довольной и едва сдерживала злорадное торжество. Сама знаешь, она повела плечиком, улыбка стала шире. Я напряглась. Своим ответом Бьянка вольно или невольно попала в точку, но ведь никто не должен был знать. Мы с Кристером старались не афишировать ни наши отношения, ни тем более тот факт, что брак был фиктивным, только ради места в общежитии и разрешения на учебу. И если насчет себя я была уверена, что ни словечко не рассказала никому, кроме Авелин, то откуда тогда такие намеки? Кристер От мысли о том, что у мужа могли быть какие-то отношения с Бьянкой, Абнер, меня аж перекосило. Понятия не имею, о чем ты, Абнер, проговорила я, стараясь, чтобы голос звучал ровно. Но Бьянка, словно акула, почувствовавшая кровь в воде, бросилась в атаку. Не строй из себя святую невинность, Рос!» Она оттеснила меня от автоматона. Я видела, как ты выбежала позавчера из семейного общежития. И вид у тебя был, Абнер усмехнулась. Мне-то, конечно, все равно, чем ты занимаешься с чужими мужьями, но вот преподаватели или администрация вряд ли одобрят подобное непотребство. Вот шороху-то будет, если кто-нибудь узнает об моральном поведении маленькой южанки Рянон Росс. А если вскроется, что любовник со старших курсов за нее еще домашние работы делает? Я едва удержалась, чтобы не рассмеяться в голос. С плеч точно каменный груз свалился. А ведь еще минуту назад я думала, что нашему с скристорам прикрытию пришел конец. Веселишься? Бьянку явно задело, что я не начала слезно умолять ее забыть об увиденном, обещая за это несметную кучу ренов и готовые задания до самого окончания учебы. Вот как пойду сейчас к профессору Корду, расскажу о твоих вечерних прогулочках по чужим постелям. И посмотрим, кто будет смеяться последним. Иди, великодушно разрешила я. Жаль, не смогу посмотреть на твое лицо, когда секретарь декана покажет тебе мои документы. Вынуждена разочаровать Абнер. Твой шантаж провалился. Я замужем, и в семейный блок хожу потому, что там живет мой муж. Администрация университета это, как понимаешь, прекрасно известно. Муж лицо Бянке вытянулось: "У тебя? Не верю. Никто в здравом уме на таком", однокурсница окинула меня уничижительным взглядом. "Не женится". Смеяться захотелось еще сильнее. С этим сокурсница точно угадала. Кристер хорос и здравый ум в одном предложении не могли сосуществовать, в принципе. Но разговаривать с Бьянкой о муже я не собиралась, поэтому просто пожала плечами. А вот представь себе, кто-то доженился. Врёшь, взвизгнула Абнер. Точно врёшь. Я хотела предложить Бьянке сходить в деканат и лично опозориться и уже раскрыла рот. Как вдруг на плечо опустилась мужская рука. Из горла вырвался тихий придушённый писк. Я буквально заставила себя проглотить собственный крик, чтобы лишить Бьянку радости лицезреть семейный скандал. Сердце подскочило в груди. Слишком уж это было нагло, слишком внезапно, слишком вольно. А еще безумно волнительно было вот так стоять, почти прижимаясь спиной к мужской груди, стараясь не представлять, не думать. Пульс подскочил еще сильнее. Я чуть подалась назад, вдыхая знакомый запах, и растянула губы якобы в радостной улыбке. Впрочем, секунду спустя радость стала совершенно искренней. Так широко распахнулись от удивления светлые глаза Абнер. "Ри?" раздался над духом голос Кристера. "Не познакомишь с подругой?" "Конечно", облизнув пересохшие губы, ответила я. "Кристер, это Бьянка Абнер. она тоже учится на первом курсе факультета общей магии. Бьянка, позволь представить тебе Кристера Росса, моего мужа". Это был незабываемый момент видеть, как Абнер Глупо хлопая ресницами, пытается оправиться от шока. Я рассчитывала запомнить его во всех деталях, а потом смаковать несколько недель, вспоминая ошарашенное лицо однокурсницы. Но Бьянка подозрительно быстро пришла в себя. И непросто. Было в том, как она взглянула на Кристера, а потом на меня, что-то неправильное, то ли это улыбочка, то ли странный хищный блеск в светлых глазах. Кристирос, протянула она и повторила, кивнув самой себе. Ах, да, Рос. Приятно познакомиться. Взаимно, муж вежливо улыбнулся. Что, терзаете старину неудачника? Да, прощебетала Бьянка быстрее, чем я успела ответить. Вот хочу узнать, сбудется мое желание или нет. Тонкие пальчики протолкнули мои монеты в щель. Автомат чихнул, булькнул, И в нише появился благоухающий стаканчик. Абнер захлопала в ладоши довольно фальшиво, изображая бурный восторг. Мне же, глядя на довольную физиономию Бьянки, хотелось только скривиться. Это были мои три рена. Мой вопрос. И кофе, если честно, тоже должен был достаться мне. Поздравляю. Кристер, в отличие от меня, был сама любезность. Надеюсь, желание было стоящим. А нам уже пора. Рита обещала Но не успел муж увлечь меня прочь от наглой однокурсницы, как то махнув мне рукой окликнула: "Рианон, подожди", и добавила, обращаясь уже к Кристеру. "Ты ведь не будешь против, если мы с твоей, э, -э женой обсудим один небольшой вопрос. Обещаю, что не буду ее слишком задерживать". "Хорошо?" Рука с моего плеча исчезла. Муж обернулся через плечо, улыбнулся. "Ри, буду ждать у входа". Тебе мало украденного кофе, Абнер?» — Хмуро поинтересовалась я, когда шаги Криста затихли. Что еще?» Держи, фыркнув Бьянка протянула мне стаканчик. Можешь забрать себе эту гадость. Кофе из автоматона пьют только бедняки. Мне хватит и того, что мое желание сбылось. Неужели загадала поумнеть? Тут и смотрю из уже из-под кудрей пробиваются Бьянка нервно дернулась к причёске, но на полпути сообразила, что к чему, и со злостью опустила руку. Смейся, Рос, смейся, пока можешь, проговорила она, поправляя жакетик. Я теперь совершенно спокойна. Можно больше не волноваться о твоих баллах. Все равно и года не пройдет, как ты испаришься из техномагического. Размечталась, фыркнула я, но в голосе Бьянки слышалась такая уверенность, что под ложечкой неприятно засосала. Если думаешь, что меня отчислят, зря надеешься. «Все проще, Росс. Твой муж, один из членов мужского клуба. Ты, маленькая глупая южанка, попавшая в их сети. А ты знаешь, что случается с южанками, на которых обращает внимание мужской клуб? ц ц По спине пробежал холодок. Вспомнились слова Авелин о таинственных исчезновениях девушек из кампуса. Могло ли так случиться? что все они были южанками. Элеола Певенс, она-то точно была родом из Роудана. Может, стоило разыскать ее? расспросить о Кристоре и обвинениях? Бездна морская, во что я влезла? По лицу вижу, что догадалась. Высокий голосок Бьянки заставил вздрогнуть. «Все верно, Росс. Они исчезают. Кого-то находят под мостом, а кто-то пропадает навсегда. Так что можешь не волноваться насчет практикума по материалам. Все равно к летним экзаменам от тебя даже строчки в ведомостях не останется. Пуф! И никакой больше Рианон Росс с первого курса факультета общей магии. «Все это чушь, Абнор, усмехнулась я, но внутри ядом разливался страх. Глупости и совпадения. Считай, как хочешь, Рос». Бьянка окинула меня довольным взглядом. Но я бы на твоем месте на досуге поразмыслила над моими словами. Желаю приятного вечера и хороших выходных. Мужу привет. Он у тебя ничего, симпатичный. Когда овдовеет, может, и соглашусь сходить с ним на свидание разок другой. Мне-то волноваться нечего. Я ни капельки не южанка. Позаботься лучше, чтобы тебя к этому счастливому моменту из университета не отчислили за неуспеваемость, бросила в сердцах вслед вслетухадящие сокурсницы. А то единичка-то твоя уже в нолик превратилась. Шаги Бянке ускорились, похоже, мои слова ее задели. Но удовлетворения не было. Был только страх и нарастающее беспокойство от неизбежной встречи с Кристором, ждавшему входа. К началу второго месяца учебы мы с Лин порядком вымотались и ждали выходных словно праздника. Точнее, праздником они должны были стать по нашему собственному почину. Мы договорились, что отметим окончание первых пяти недель в Техномагическом небольшим пиром на двоих. Я пообещал Лин тайком пронести в спальню целый пакет пирожных и газированную воду, а она согласилась попросить у тети новомодное изобретение Домашний проектор, показывающий движущиеся картинки. Но когда я, довольная, сияющая и гордая собой, нагруженная коробками и коробочками, поднялась на порог дома со львами, дверь мне открыл не дворецкий, а сама Эйра Фонтен. И вид у нее был такой, такой. Нервно икнув, я попыталась спрятать за спину коробку с пирожными и бумажный пакет с газировкой. Но моментально пожалела об этом. Суетливые движения лишь привлекли внимание Эйры Фонтен к тому, что лучше было держать в тайне: сладостям, новым перчаткам и, что хуже всего, к шитому перед началом учебы университетскому платью, в фасоне которого, наметанный глаз столичной модницы, немедленно опознал знакомый изгибы лекал, известного в Гривде или портного Эйра Беррена. А я-то глупая еще радовалась, что за целый месяц почти не попадалась Эйри Тильди на глаза. Наглая воровка, без всякого предисловия выкрикнула женщина звенящим от ярости голосом. Я застыла, сбитая с толку неожиданным и несправедливым обвинением. Так и знала, что это твоя вина. Признавайся, где он? Что ты с ним сделала? С... С, с кем? Не делай вид, что не понимаешь, о чем я. Эйра Тильда лишь распалилась еще сильнее. Мастер-ключ. Куда ты делал его дрянь? Лучше скажи сразу, пока не стало хуже. Я я не знаю, о чем вы. Внезапная догадка ослепила подлинным ужасом. Перед внутренним взором вспыхнула медная табличка на экспонате в библиотеке. Тренси, шестой кл, мы ГЧ». К, МГЧ. Это ключ? Он что, пропал? О, нет, бездна морская, только не это. Если у меня кровь отхлынула от лица от осознания глубины морской бездны, в которую я только что угодила. Если вы о том шаре, который в шкафу стоял, то клянусь, я его не трогала. Шаре? Эйра сорвалась на крик. "Шаре, вот чем, по-твоему, был подлинный артефакт времён Дерейка, передававшийся в нашей семье четыре поколения? Не удивлюсь, если ты, дремучая невежда, отнесла его ближайшему перекупщику и продала за пригоршню ренов. Так вот, Если не хочешь проблем с полицией, ты сейчас же пойдешь туда, где ты его оставила, и вернешь все деньги. А если попросят больше, согласишься на любой процент, лишь бы получить обратно эту ценнейшую вещь. Пусть тебя хоть телом торговать заставят, мне все равно. Ну, вы вы заблуждаетесь. С трудом выдавила я. Я ничего не брала и никому не продавала нивремя. Словах леснули пощечиной. Откуда у тебя, сельской дурочки, платье от Беррона? Откуда перчатки и вся эта дрянь, которую ты, наплевав на правила, пыталась протащить в мой дом? Я заработала, заработала! Голос Айры Фонтен буквально сочился ядом. Ты, бездарная, никчемная девчонка, да что ты умеешь, кому ты нужна? Да если скажешь, что в порт ходила, и то не поверю. Это правда, тётя Голос подруги, напряженный и звонкий, раздался из глубины дома. Лин сбежала с лестницы и бросилась ко мне, но не дойдя двух шагов, замерла, упершись в руку Эйры Фонтен, преградившую путь. Рианон нашла работу в университетской столовой, а платье перешила сама, и она не брала артефакт, клянусь. Мы только посмотрели. Авелин повернулась ко мне. Никогда в жизни я не видела у нее таких глаз, расширенных, безумных, блестящих от подступивших слез, Будто всю веру в меня и мои обещания Лин вложила в один этот взгляд, полный отчаянья и надежды. И обмануть ее значило придать что-то очень ценное, более значимое, чем наша дружба или мое доброе имя. Ри, ты же обещала, Лин выкрикнула я, голос сорвался. Верь мне, Лин, я не трогала его, клянусь, я бы никогда. Я же дала тебе слово. По бескровным губам подруги пробежала тень улыбки. "Я уверена, это Эйр Эрхард", проговорила она. "Он давно крутился вокруг библиотеки". На мгновение на пороге дома со львами воцарилась тишина. "Что ты сказала?" Подведенные глаза Эйры Фонтен потемнели от гнева. Она повернулась к племяннице так резко, что мне показалось еще секунда, и я услышу звук хлесткой пощечины. Этого я допустить не могла. Не трогайте Лин. Коробки полетели на ступени, а сама я, не помня себя от страха и злости, на женщину, ежедневно принимавшую в доме по паре десятков разношерстных гостей и державшую двух любовников, но готовую обвинить во всех грехах родную племянницу, бросилась вперёд повиснув на занесённой для удара руке. "Она тут ни при чем!» «Оцепись от меня, дурная девчонка!" взвизгнула Эйра Фонтен. "Полиция, полиция! Тёте не надо, замолчи. «Тебе тоже не помешает преподать хороший урок. Шпионишь за мной, роешься в вещах, не даешь прохода солидным эйру, а теперь еще и это?" "Манфред!" Дворецкий немедленно возник на пороге. Уведи мою племянницу и запри в ее комнате. С ней я поговорю отдельно. А это, Эйра тряхнула рукой, отправится прямиком в тюрьму, пока не сознается, кому продала артефакт. Офицеры, скорее, мне нужна помощь, пока воровка не сбежала с места преступления. Куда там? Даже слыша неумолимую тяжелую поступь полицейских, я и не думала о побеге. В холле дома со львами заливалась слезами Авелин, обмякнув в крепкой хватке Дворецкого. Из гостиной выглядывали привлеченные скандалом гости. Эйрофонтон, раскрасневшаяся от ярости, грозно возвышалась над хаосом, словно воплощение возмездия. Тонкие пальцы, с неженской силой вцепились в мой рукав. Послышался треск ткани. Добрый вечер, Эйра. Раздалось за спиной. Что у вас случилось? Ограбление средь бела дня. Вот что случилось. Путетично закатила глаза Эйра Фонтен. Это юная особа, которую я по доброте душевной пустил в свой дом, обокрала меня, продав ценнейший артефакт из домашней коллекции, накупила платьев, набила рот едой еще смеет отпираться и заговаривать мне зубы не брала, а заработала. Это неправда. Ломким от слез голосом прокричала Лин: "Реанон ничего не сделала. Это все тот странный поэт, которого приютила тетя!» Полицейский, Эйр средних лет в темном форменном кителе, подозрительно покосился на Авелин, и схватившего ее дворецкого. Но красноречивое хмыканье Эйры Фонтен переключило внимание стражи порядка на хозяйку дома. "Я требую, чтобы эту воровку немедленно посадили в тюрьму, где таким, как она, самое место". И выбейте из нее, куда она дело похищенное. Эта вещь дорога мне как память о деде. и Я хочу, чтобы ее вернули в целости и сохранности. Не волнуйтесь, Эйра. На моем предплечье сомкнулись крепкие пальцы полицейского. Мы во всем разберемся. Мой коллега останется с вами для составления протокола, а я отвезу юную Эйру в участок. Вперед! Страж порядка потянул меня вниз по лестнице ловким пинком оттолкнув с дороги помятую коробку пирожных. Это было последним, что я успела увидеть, прежде чем оказалась в полутемном внутри служебного магомобиля. Белая шапка сливочного крема, стекавшая по ступеньке, на которую равнодушно взирали с постамента мраморные львы